Только Юрий Андреевич рукой махнул и отвернулся, стараясь сглотнуть корлом в горле ставшую боль. Точно он подавился куском яблока. Доктор, в накинутой на одно плечо шубе, стоял на крыльце. Свободной, непокрытой шубой рукой, он под самым потолком сжимал с такой силой шейку точенного крылечного столбика, точно душил его.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 Что там случилось? Что там делается на далеком на этой черте? Где объяснение? Зачем стоят они? Нет, нет, пропала. Взяли, понеслись. Это она, наверное, попросила встать на минуту, чтобы еще раз взглянуть на прощание над домом. Или, может быть, ей захотелось удостовериться, не выехал ли уже Юрий Андреевич и не мчится ли за ними вдогонку? Уехали. Уехали.